Глава 1. Гидеон Стрэндж открыл свои глаза в жаркой удушливой тьме их ныкнию отца. Постарался не двигаться, хотя эти всхлипы не были чем-то новым или неожиданным. Под конец отец часто забивался в угол, свернувшись там в комок, словно комната сына была единственным надёжным местом на свете, и Гидеон не раз подумывал спросить, почему после всех этих лет его отец по-прежнему столь угрюм, слаб и сломлен. Вопрос довольно простой, и если отец хоть на сколько-то оставался мужчиной, то наверняка на него ответил бы. Но Гедеон знал, что может сказать отец, так что не отрывал головы от подушки и наблюдал за тёмным углом, пока отец наконец не взял себя в руки и не подошёл к нему. Несколько томительных минут он стоял молча, опустив взгляд в пол. Потом коснулся волос Гедеона и попытался шёпотом укрепить себя, повторяя: "Помоги мне". Помоги мне, Господи. После чего обратился в поисках сил к своей давно усопшей жене, так что помоги мне, Господи, вскоре превратилось в помоги мне, Джулия. Насколько же всё-таки жалкое зрелище, подумал Гедеон. Вся эта беспомощность и слёзы, эти дрожащие грязные пальцы. Труднее всего было не пошевелиться, и вовсе не потому, что матери давно не было в живых и она не могла бы ответить. А по той причине, что Гедеон знал, стоит ему хоть чуть-чуть двинуться, и отец обязательно спросит, не испит ли он, не грустно ли ему и не чувствует ли он себя столь же потерянным. Тогда придётся сказать правду. Нет, ничего такого. Но где-то внутри он ощущает такое одиночество, какое не должно быть знакомо любому мальчишке его возраста. Однако отец больше не заговаривал. Просто провёл рукой по волосам сына и застыл настолько неподвижно, словно та сила, к которой он взывал, вдруг каким-то волшебным образом нашла его. Но Гедеон знал, что такого никогда не случится. Он видел фотографии отца прежних времён, а в памяти сохранились несколько смутных воспоминаний о человеке, способном смеяться, улыбаться и не прикладываться к бутылке по нескольку раз на дню. Годами он мечтал, что этот человек вернётся. что это всё-таки когда-нибудь произойдёт. Но отец носил свои дни словно полянялый костюм, пустой внутри человек, единственная страсть которого пробуждалась от мыслей о давно почившей жене. Тогда он будто немного оживал, но что толку, если это были лишь кратковременные неяркие вспышки, лишь неясные намёки на жизнь. Мужчина последний раз коснулся рукой волос мальчишки, а потом пересёк комнату и потянул на себя дверь. Выждав минуту, Гидеон скатился с кровати, полностью одетый. Организм работал на одном кофеине и адреналине, и он с трудом мог вспомнить, когда в последний раз спал или видел сны, или думал о чём-то помимо единственного завявшего в голове вопроса: чего это стоит убить человека. Нервно сглотнув, он осторожно приоткрыл дверь, стараясь не обращать внимания на то, что руки у него мертвенно бледные. А сердце колотится как у кролика. Повторял себе, что 14 лет это уже вполне мужчина, и что не нужно быть старше, чтобы спустить курок. Господь желал, чтобы мальчики становились мужчинами в конце-то концов, а Гедеон собирался сделать лишь то, что сделал бы его отец, если б был для этого вполне мужчиной. А значит, убийство и смерть тоже план Господа. И Гедеон неуклонно повторял себе это где-то в тёмном уголке своего сознания. пытаясь убедить ту часть себя, которая дрожала, потела и едва перебарывала тошноту. С того времени, как убили его мать, прошло 13 лет. Потом ещё 3 недели после того, как Гедеон нашёл маленький чёрный револьвер своего отца, а ещё через 10 дней выяснил, что к серому угловатому зданию тюрьмы на дальнем краю округа его может доставить двухчасовой ночной поезд. Гидеон знал, что местные ребятине уже доводилось запрыгивать в этот поезд прямо на ходу. Главное, говорили они, как следует разбежаться и не думать, какие они на самом деле острые и тяжеленные эти огромные сверкающие колеса. Но Гидеон всё же боялся, что сорвётся и угодит прямо под них. Каждую ночь ему снились про это кошмары: вспышка света и тьмы, а потом боль, до того правдоподобное, что он просыпался, ощущая, как противно крутит ноги. просто ужасающий образ, даже если представить себе всё это, когда не спишь. Так что он затолкал его поглубже и приоткрыл дверь пошире, как раз чтобы увидеть отца, развалившегося в старом коричневом кресле. Прижимая к груди подушку, тот таращился в сломанный телевизор, в котором Gideon спрятал револьвер после того, как 2 дня назад стянул его из ящика отцовского комода. Теперь он понял, что держать ствол надо было у себя в комнате, но тогда показалось, что нет лучшего тайника, чем изсохшие потроха перегоревшего телика, который последний раз работал, когда Гидеону было всего 5 лет от роду. Но как достать револьвер, когда прямо перед ним расцелсился отец? Надо было поступить как-нибудь по-другому, но мозги у Гидеона иногда работали криво. У него никогда не было намерения создавать какие-то сложности. Просто так порой само собой выходило, отчего даже самые добрые из учителей полагали, что лучше бы ему подумать о столярной мастерской или слесарном цехе, чем обо всех этих мудрёных словах и умных увесистых книжках. Стоя в темноте, он подумал: "Наверное, эти учителя в чём-то правы в конце-то концов, поскольку без револьвера он не сможет ни застрелить того человека, ни защитить себя, ни показать Господу свою волю делать необходимые вещи". Через минуту он прикрыл дверь. В голове крутилось: поезд пройдёт в 2. Но часы показывали уже 21 минуту второго, а вскоре и час 30. Ещё разок заглянув в щёлку двери, он наблюдал, как вздымается и опадает бутылка, пока отец не обмяк и та не выскользнула у него из пальца. Выждав ещё 5 минут, Гидеон прокрался в гостиную, переступая через разбросанные по полу автомобильные запчасти и другие бутылки, и едва не споткнувшись, когда за окном с рёвом пролетела машина, выстрелив светом фар в щель между неплотно задёрнутыми занавесками. Когда опять воцарилась темнота, он присел на корточки за телевизором, снял задний кожух и вытащил револьвер, чёрный, лоснящийся и более увесистый, чем ему помнилось. крутонул пощёлкивающий барабан проверил на месте ли патроны сынок слабый голос слабого человека гидеон выпрямился и увидел что отец не спит дыра в заляпанной драной обивке похожая очертаниями на человека навалились неуверенности и испуг и на миг гидеону захотелось опять нырнуть под одеяло можно всё отменить сделать вид будто ничего и не произошло Было бы хорошо, подумал он, вообще никого не убивать. Можно убрать пистолет на место и отправиться в постель. Но тут в руках отца он различил некий светлый ореол. Цветы. Их бутоны давно уже высохли и обтрепались, но в день свадьбы его матери они красовались у неё на голове, словно корона. Он посмотрел на них ещё раз. Белые звёздочки гипсофилы и белые розы, все уже пожелтевшие и почти осыпавшиеся. И подумал, как эта комната может выглядеть, если вдруг кто-то заглянет в неё сверху. Мужчина с давно увядшими цветами, мальчишка с револьвером. Гидеону хотелось объяснить всю мощь этого образа, заставить отца понять, мальчишка вынужден сделать то, на что не способен его отец. Но вместо этого он развернулся и бросился бежать. Опять услышал своё имя, но уже в дверях, практически вывалившись с крыльца во двор. Кое, как устояв на ногах, бросился прочь, сжимая в руках тёплый уже револьвер. Так крепко вколачивая в твёрдый бетонк облуки, что заныли колени, он пробежал полквартала, а потом через садик одного старика нырнул в густые заросли, простиравшиеся к востоку вдоль ручья, и стал поспешно взбираться по склону большого холма туда, где заправившие колючей проволокой и ржавели закрытые фабрики. Он уже упёрся в ограду, когда его отец где-то далеко за спиной раз за разом стал взывать к нему по имени, так громко, что голос его срывался, ломался и в конце концов дал петуха. На какую-то секунду Гедеон замешкался, но тут где-то на западе свистнул локомотив. И мальчишка, подсунув револьвер подограду, быстро перелез её поверху, расцарапав кожу и крепко приложившись обеими коленями, когда неудачно приземлился на заросшую сорняками заброшенную парковку с другой стороны. Свисток поезда прозвучал ближе и громче. Совсем не обязательно это делать. Зачем кому-то умирать? Но это говорил его страх. Его мать погибла И ее убийца должен за это заплатить. Так что он нацелился в просвет между выгоревшей мебельной фабрикой и промышленным корпусом, в котором некогда делали нитки. Теперь в нём недоставало одной стены. Между зданиями было заметно темнее, но Гедион успешно пробрался между ними, ни разу нигде не свалившись, даже несмотря на россыпи битых кирпичей под ногами, прямо к дыре в ограде возле старого белого дуба в дальнем углу. Здесь было чуть светлее от уличного фонаря и от нескольких низких звёзд, но вскоре он опять оказался в темноте, протиснувшись на животе под проволокой и практически свалившись в лощину прямо за ней. Сухая земля легко осыпалась под ногами. Кое-как съехав на пятках вниз, непонятно как ещё револьвер в темноте не выронил, Гидеон прошлёпал по мелкому ручейку внизу и вскарабкался на противоположный склон. Встал, едва переводя дух в протянувшихся вдоль путей густых зарослях кустарника. На фоне чёрной земли рельсы казались ослепительно белыми. Он согнулся в поясе, пытаясь умерить судорожную боль во всём теле, но поезд уже показался на повороте, выплюнул на склон холма луча ослепительно яркого света. Подумалось, сейчас он должен сбавить ход, но дудки. Поезд взлетал на подъём словно никакого подъёма тут и в помине не было. Три локомотива сплошной стеной металла просвестели мимо, высасывая воздух из лёгких. Но за ними в горку стал ежесекундно взлетать вагон за вагоном. Гидеон скорее чувствовал, чем видел их в темноте. 50, потом ещё сотня. Их вес всё больше наваливался на локомотивы, тянул их назад, и вскоре он понял, что поезд действительно настолько замедлил ход, что за ним почти что можно поспеть бегом. Это он и попробовал сделать, бросившись бежать со всей мочи, в то время как отсвечивающие жёлтым колёса создавали вакуум, притягивая его к себе, хватая за ноги. Попытался уцепиться вначале за один вагон, потом за другой, но перекладины приделанных к ним лесин оказались слишком высокими и скользкими. Прискнув бросить взгляд назад, он увидел, что его нагоняют последние несколько вагонов, всего лишь штук 20, а вскоре и ещё меньше. Если он упустит этот поезд, то упустит и шанс добраться до тюрьмы. Сделал ещё одну отчаянную попытку дотянуться растопырив пальцы, но упал, рассадив лицо. Вскочил, опять побежал и наконец-то надёжно ощутил в руке перекладину лесенки. Плечо взорвалось резкой болью, а одна ступня несколько раз долбанула о мелкающий снизу концы деревянных шпал, пока наконец Гидеон вдруг не оказался в спасительной скорлупе вагона. получилось. Он в поезде, который увозит его туда, где он убьёт человека. И осознание этого тяжко придавило его в темноте. Теперь это всё никакие-то разговоры, ни планы и ни предположения. Через 4 часа встанет солнце. Пули будут настоящими пулями. Ну и что с того? Он сидел в чёрной как смоль тьме, полный решимости Показа открытой дверью вздымались и опадали силуэты холмов, а дома помигивали между ними будто звёзды. Думал о бессонных ночах и голоде, а потом где-то под ним блеснула река, и он стал высматривать тюрьму, яркие огни которой вскоре сверкнули в нескольких милях впереди со дна долины. Она приближалась с каждой секундой, и Гидеон высунулся из вагона и приготовился, когда земля под насыпью показалась более-менее плоской и не очень каменистой. стал искать в себе силы для прыжка, но всё ещё оставался в вагоне. Когда тускло освещённый участок земли промелькнул мимо, а здание тюрьмы утонуло в тьме, словно корабль в океане. Ещё немного и всё будет напрасно, так что он представил себе лицо матери, шагнул вперёд, упал и ударился о землю, словно мешок с камнями. Когда гидеон очнулся, было ещё по-прежнему темно, и хотя звёзды немного потускнели, Света хватало, чтобы кое-как хромать по путям, пока впереди не показалась дорога, ведущая к скоплению коричневых зданий, которое он уже видел из движущегося вагона. Подошёл к вывеске, чёрные буквы на которой гласили: "Привет сидельцам". Различил очертания раскинувшегося по бокам от неё однокабلوчного здания бара в два окна. Его лицо смутно отражалось в зеркале. Рядом не было ни людей, ни машин, а переводя взгляд к югу, Гидеон увидел вздымающееся вдали здание тюрьмы. Он долго смотрел на него, прежде чем проскользнуть в переулок на задах бара и прислониться спиной к мусорному контейнеру, от которого несло куриными крылышками, окурками и мочой. Полагалось бы радоваться, что пока всё идёт по плану, но револьвер в руке, прижатый к бедру, казался каким-то чужим. Впервые время Гедеон пытался наблюдать за дорогой, но наблюдать там было незачем, так что он прикрыл глаза и попытался представить себе пикник, который они устроили, когда он был совсем мал. Фото, сделанное в тот день и оправленное в рамку, стояло на тумбочке возле его кровати. На нём были жёлтые шорты с огромными пуговицами, и сейчас ему казалось, будто он может припомнить, как отец поднимал его высоко над головой и крутил вокруг себя. Гдеон держался за это детское воспоминание сколько мог, а потом попробовал представить, каково это убить человека. Курок назад, руку вперёд, держать твёрдо. Он столько раз отрабатывал это у себя в голове, что наверняка должен был справиться, но даже в мыслях револьвер дрожал и сохранял молчание. Гдеон уже многие тысячи раз на протяжении многих тысяч ночей представлял себе одну и ту же картину. Отец не настоящий мужчина, и он никогда не станет настоящим мужчиной. Прижав ствол себе к албу, Гедеон попросил у Господа придать ему сил, а потом прошёл через всё это ещё раз. Курок назад, руку вперёд. Ещё больше часу он пытался вернуть себе утраченную решимость, но в конце концов его лишь вырвало в темноту, после чего он так крепко обхватил себя за бёдра, Словно всё тепло во всём мире тоже окончательно истощилось.